«Понимаешь», — добавил Два Цветок, — «прошлой ночью мне пришло в голову... Я подумал, в общем, путешествовать — это, конечно, прекрасно, но можно получить массу удовольствия от сознания, что ты где-то побывал». «Ну, наклею картинки в альбом. Буду вспоминать». «Правда? Угу. «О да. Можно сколько угодно носиться по свету и посещать всякие города». Но главное — отправиться потом туда, где у тебя будет возможность вспомнить ту кучу вещей, которые ты повидал. Ты нигде не побываешь по-настоящему, пока не вернешься домой. Кажется, я именно это имел в виду. Ринсвинт прогнал эту тираду у себя в голове. Во второй раз она не стала понятнее. — О, — повторил он, — что ж, хорошо, если ты так на это смотришь... «И когда ж ты уезжаешь?» «Скорее всего, сегодня. В Гаване наверняка найдется какой-нибудь корабль, которому будет со мной по пути». «Ты прав», — неуклюже согласился Ринсвинд. Он посмотрел себе на ноги, взглянул на небо, прочистил горло. «Мы кое-что пережили вместе, а?» — сказал два цветок, подталкивая его в ребра. «Ага» подтвердил Ринсвинт, выдавливая на лице некое подобие улыбки. «Ты случаем не расстроился?» «Кто я?» — возмутился Ринсвинт. «О, боги! Нет, конечно! У меня еще тысячи дел!» «Ну, тогда все в порядке. Слушай, пойдем позавтракаем, а потом можно прогуляться к докам!» Ринсвинт угрюмо кивнул, повернулся к своему помощнику и вытащил из кармана банан. «Самое главное, я тебе объяснил, так что принимай командование», — пробормотал он. «Угук». На самом деле в гавани не оказалось ни одного корабля, место назначения которого находилось бы где-нибудь поблизости от Агатовой империи. Однако это было чисто теоретическое препятствие, потому что «Два цветок» просто выкладывал золотые монеты в ладонь первого попавшегося капитана с более или менее чистого судна, пока тот внезапно не осознал, что планы его неожиданно изменились. Ринсвинд болтался по набережной, ожидая, когда два цветок закончат отсчитывать капитану сумму, примерно в 40 раз превышающую стоимость его посудины. «Ну что ж, все улажено», — сказал турист. «Он довезет меня до Коричневых островов, а там я спокойно пересяду на другой корабль». «Замечательно», — отозвался Ринсвинд. «Два цветок» погрузился в раздумья, после чего открыл сундук, вытащил оттуда мешочек с золотом и спросил. «Ты Коэна и Беттон не видел?» «По-моему, они пошли жениться», — ответил Ринсвинд. «Я слышал, как Беттон говорила, что это произойдет сейчас или никогда». «Ладно, когда увидишь их, передай вот это», — продолжал «Два цветок», протягивая ему мешочек. «Я, конечно, понимаю, что новый дом дорого стоит, но...» Два Цветок так и не понял всю пропасть, разделяющую обменные курсы обеих валют. «На сумму, содержащуюся в мешочке, Коэн с легкостью мог обзавестись небольшим королевством». «Отдам при первом же удобном случае», — пообещал Ринсвинд и к собственному удивлению осознал, что действительно собирается это сделать. «Прекрасно». «Я и тебе подарок приготовил!» «О, в этом нет!» Два цветок порылся в сундуке, вытащил большой мешок и переложил в него одежду, деньги и иконограф. В конце концов, сундук полностью опустел. В последнюю очередь два цветок переложил в сувенирную музыкальную шкатулку-сигаретницу с оклеенной раковинами крышкой, заботливо завернутую в мягкую бумагу. «Он в твоем распоряжении!» объявил турист, закрывая сундук. «Мне он, по правде говоря, больше не понадобится. Да и на шкаф он не поместится». «Что? Он тебе не нужен?» «Ну, я... разумеется, но... он твой. Он следует за тобой, а не за мной». «Сундук», — сказал два цветок. «Это Ринсвинд. Ты теперь принадлежишь ему, понял?» Сундук медленно выпустил ноги, неспешно повернулся и взглянул на волшебника. По-моему, на самом деле он не принадлежит никому, кроме себя самого, заметил два цветок. Ага, нерешительно отозвался Ринсвенд. Ну тогда все. Два цветок протянул ему руку. До свидания, Ринсвенд. Я пошлю тебе открытку, когда вернусь домой, или еще что-нибудь. Да, когда будешь проезжать мимо, загляни в университет. Там всегда будут знать, где я. — Что ж, хорошо. Тогда все. — Да, это уж точно все. — Да. — Угу. Два цветок поднялся на корабль, и нетерпеливо ожидавшая отправления команда подняла трап. Барабан, задающий гребцам ритм, начал отбивать удар за ударом, и, приведенный в движение корабль, медленно выплыл в мутные воды «Анка», вернувшись к своему прежнему уровню. Там, подхваченный приливом, он развернулся в сторону открытого моря. Ринсвинт провожал судно глазами, пока оно не превратилось в маленькую точку. Затем посмотрел на сундук. Тот в ответ уставился на него. Знаешь что? сказал волшебник. Вали отсюда. Я дарю тебя тебе, понял? Он повернулся и пошел прочь. Через несколько секунд у него за спиной затопотали маленькие ножки. Ринсвин резко обернулся. «Я же сказал, ты мне не нужен!» — рявкнул он, пиная сундук. Сундук поник. Ринсвин зашагал дальше. Пройдя несколько ярдов, он остановился и прислушался. Сзади не доносилось ни единого звука. Оглянувшись, он увидел, что сундук с каким-то пришибленным видом стоит там, где его бросили. Ринсвинт немного подумал. «Ну ладно», — вздохнул он. «Пошли». Он двинулся к университету. Немного подумав, сундук принял решение, снова выпустил ноги и потопал следом за волшебником. Особого выбора у него не было. Они прошли по набережной... И направились к центру города. Две точки на постепенно удаляющемся пейзаже, на котором, когда перспектива расширилась, появился крошечный кораблик, начинающий свой путь через широкое зеленое море, которое представляет собой лишь часть сверкающего океана, опоясывающего окутанный облаками диск, покоящийся на спинах четырех гигантских слонов, стоящих на панцире огромной черепахи, которая вскоре превратилась в сверкающую среди звезд точку и исчезла.